Мы рассмотрели качество второй зрелости, но, как уже говорилось ранее, многие, несмотря на предпенсионный и пенсионный возраст, еще не решили задачи и первой зрелости. Но намечается хорошая тенденция. Меня радует то, что я знаю тридцатилетних которые уже вышли на уровень зрелости. И, на мой взгляд, количество их растет. Время сейчас удивительное. Я знаю также тех, кто в течение всей своей жизни не раскрыл и половины перечисленных качеств, а находясь в преклонном возрасте, успешно решает нерешенные до этого задачи, догоняя свой поезд. И количество таких людей также растет. Я знаю много замечательных примеров, когда люди, прожив большую часть жизни ценностями обычного советского человека, уже в зрелом возрасте коренным образом изменили свое мировоззрение. Юрий Владимирович Макаров, ученый, всю жизнь занимавшийся только наукой и не помышлявший ни о чем духовном, в возрасте 62 лет вдруг стал получать информацию из тонких планов. Сначала он отмахивался от этой информации, как от назойливых мух, затем проявил интерес и как ученый стал исследовать. Освоил работу с маятником и стал систематизировать поступающую информацию чисто из научного интереса, а затем увидел в этом большую глубину, стал вникать, применять в жизнь. В результате за несколько лет он из материалиста-ученого превратился в глубоко верующего, но не фанатично человека, знающего Бога значительно ближе, чем многие религиозные люди. Это позволило ему решить множество научных вопросов, убрать проблемы со здоровьем в отношениях с близкими людьми. Сейчас ему 67, он активно трудится в науке, обеспечивает себя материально, у него хорошее здоровье, он выглядит как минимум на 10 лет моложе, ведет большую исследовательскую работу в области духовности, пишет на эти темы книги. Изменилось его отношение с близкими, со всеми людьми. Все это сделало его жизнь во много раз интереснее и более осознанной, чем в предыдущие 60 лет. Макаров безболезненно, незаметно прошел пенсионный кризис, легко вошел во вторую зрелость и активно решает соответствующие задачи. Удивительно гармоничный, интересный, счастливый человек. Спросите любого, что такое счастье. Практически каждый назовет одним из первых элементов счастья здоровье. Действительно, здоровье – это поистине фундамент жизни. А что такое быть здоровым? На такой простой вопрос можно услышать разные ответы. Наиболее разумный, на мой взгляд, такой здоровье – это ощущение неощущения тела. Такая формулировка, на первый взгляд, кажется странной, но только на первый взгляд. Она говорит как раз о сути здоровья – Здоровый человек не ощущает своего тела, причем во всех ситуациях и при любых нагрузках. При здоровом теле человек даже затрудняется сказать, где у него находится тот или иной орган, он просто не ощущает свои органы, так как они работают хорошо и слаженно. Болезнь — это дисгармония и ограничение творчества. Болезнь есть несвобода Здоровье — не только личная, но и общечеловеческая ценность. Это абсолютная ценность. Чем больше человеку лет и чем лучше его здоровье, тем большую ценность приобретает человек для общества и для земли. Это величайшее достояние человечества. Скорее бы люди осознали это.